В этом собрании не было ничего ни от пионерских посиделок, ни от декарских ритуалов. Казалось, речь идёт о консультации перед вступительным экзаменом в какой-нибудь серьёзный вуз. Только вместо огромной аудитории дело происходит в лесу. Подростки сидели на стволах, камнях и просто на траве. Небо почернело. В рамке из тёмных крон плыли спутники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 Аира кивнул крокодилу. «Всё было очень точно сделано. Спасибо!» Ропот сделался громче. Камарбал стоял, покачиваясь. Ему предстояло возвращаться домой и оставаться зависимым. Ребёнком, колекой, больным до конца своих дней. Без права пересдачи. На парня страшно было смотреть в эту минуту. Крокодил поднялся.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 «Ты поедешь, скорее всего, следующим!» Аира кивнула. «Регенерировать ты не умеешь, и много чего не умеешь, и не успеешь научиться за двадцать дней. Если бы ты вытащил тисак, вы бы уехали вдвоем. Но ты не вытащил. Я прав?» Он оглядел сидящих. «Аира!» Крокодил заставил себя быть спокойным. «Можно тебя на пару минут? Я хочу с тобой поговорить!» «О чём?» – удивился Аира. «Две минуты. Отойдём на две минуты». Крокодил очень хотел быть убедительным. «Ладно». Аира ухмыльнулся. «Отбой, претенденты! Камарбал! Лодка завтра в первый час рассвета! На старом месте! Дорогу найдёшь?» Камарбал не ответил. Аира отошёл от костра в темноту, рассвеченную огоньками светлячков.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 И ноет порезанная рука. В темноте наступил на корень, выпиравший из влажных слежавшихся листьев. Зашипел от боли в потревоженной пятке. «Порез затянул?» Спросила Ира. «Нет. Поезжай с каморбалом. Скрась бедологи этот путь. Это приказ. Это совет. Не поеду. Дело времени. Знаешь, зачем им дают ножи?» Зачем нужны тесаки, помимо чистки рыбы, изготовления рогаток со строжками и нанесения стандартных порезов для регенерации? Зачем? Это часть испытания. Человек – полноправный гражданин. Может бить товарищу морду, но не поднимет на него оружие. Поднял – все, свободен. Внутренняя незрелость. Но можно воспитать. Начал крокодил. «Во-первых, я не воспитатель. Во-вторых, незрелость в таком возрасте не поддается коррекции. В-третьих...» Аира прищурился. «Я серьезно. Поезжай с ним. Решайся. У вас не бывало войн?» Спросил крокодил. «Вы принципиально отказываетесь от оружия. Вы...» Он хотел сказать «пацифисты», но не нашел подходящего слова. На языке вертелись архаичные миролюбцы с огромным веером побочных значений. Аира чуть улыбнулся. «Стало быть, на курс истории и культуры РА у тебя не хватило духа?» Крокодил стыдился. «Успеешь», – мягко заметила Аира. «На профессиональных курсах, куда тебя определит хозяин-покровитель? Почему тебе так важно, чтобы я не прошел пробу?» «Ты уже научился регенерировать?» Крокодил промолчал. «Сегодня я тебя оставил только за тем, чтобы все прочувствовали урок каморбала», сказала Аира. «Чтобы подчеркнуть события. И чтобы им было кого ненавидеть». Аира хмыкнул. «Я работаю, знаешь ли. Мне нужно, чтобы они были всё время в экстремальных условиях. Это трудно, да. Это проба».